Ильинский и его команда. У Букреева была нелегкая жизнь. Он жил в Алма-Ате совсем один, без семьи, без поддержки. А когда после экспедиции парни разъезжались по домам, где их с нетерпением ждали близкие, ли ехал в свой пустой барак. Хотя он любил одиночество, был немногословным, тщательно оберегал свое пространство и держался особняком. Его стали звать Букой, в силу несколько замкнутого характера и сократив его фамилию. Он не был угрюмым, но у него был своеобразный юмор, который мало кто понимал и воспринимал. Как говорил Юрий Горубнов, он шутил про себя и для себя, не стараясь кому-то понравиться. «У Толи получилось так же, как у меня», — рассказал Юра незадолго до своей смерти, когда мы случайно встретились с ним в городе. «Приехал в Алма-Ату, в часть, а жить ему негде. Я демобилизовался годом раньше и перезимовал на турбазе в Бутаковском ущелье. А через год приезжает Толик и появляется на тренировке». Всю следующую зиму мы прожили на турбазе вместе. Директор тогда нанял на работу бывшего зэка, упертого парня с тяжелой статьей, чтобы он за копейки ворочал на территории камни. А под Новый год он выпил, и у него слетела крыша. Этот псих где-то раздобыл ружье и стал гонять всю турбазу. Подъехали милиционеры, а тот сидит со стволом и стреляет в воздух. В конце концов он понял, что его обложили, но заявил, что отдаст оружие только Толику. Толику и никому больше. Бука не струсил, он шел к нему в открытую, во весь свой высокий рост, без страха за жизнь. Когда я узнал Толи, у него не было той пресловутой рубашки, которой он мог бы поделиться с другими. Но у него было главное — голова на плечах и такая подготовка, что на высоте он уходил от других, словно от стоящих. Кто знает, как могла бы сложиться судьба российского парня, который отправился в Казахстан, чтобы ходить в горы. Попади он в другую команду, к другому тренеру, и ничего выдающегося с ним могло и не произойти. Но Анатолий Букреев попал в элитный дивизион, в высшую лигу, в скорый поезд, который нес избранных пассажиров к высочайшим вершинам мира. Ерван Тихонович Ильинский сумел создать команду, которую хорошо знали в Советском Союзе. Это была большая интернациональная команда, которая могла решать в горах любые задачи. В СССР спорт поддерживался государством, а у алмаатинцев был свой высотный полигон. Это три семитысячника на Памире – пики Ленина – 7134 метра, Корженевской – 7105 метров и Коммунизма – 7495 метров. И два семитысячника на Центральном Тянь-Шане: пики Победы – 7439 метров и Хантенгри – 7010 метров. На все большие горы ходили по много раз, накапливая опыт высотных и высотно-технических восхождений. В кабинете Ильинского в Горном клубе хранятся архивные документы и отчеты об экспедициях. Открываю наугад одну из папок. Отчет о первопрохождении в районе Центрального Памира на пик Ахмади Дониша по центру юго-западной стены. Маршрут заявлен в 26-м чемпионате СССР по альпинизму в 1975 году. Класс высотно-технический. Указан состав команды ВС СССР. Капитан Смирнов. Участники – Сидельников, Акчурин, Шевченко, Тимофеев. В отчет вклеена орографическая схема горного района, выполненная черной тушью. Отмечены характеристика района и условия восхождения. На фото красным пунктиром прорисованы ранее пройденные маршруты. Далее следует описание прохождения маршрута. Приведу выдержки из отчета, чтобы слушатель получил представление о препятствиях, которые преодолевают в горах альпинисты. Юго-западная стена пика Ахмади-Дониша, на которой в обычных условиях почти не бывает снега, в этом году имела грозный вид и казалась неприступной из-за сильной заснеженности и обледенения. Восхождение осложнялось еще и тем, что нижняя часть маршрута, лапа, оказалась сложенной из выветренного, сильно разрушенного у поверхностного слоя мраморизованного известняка. Основная часть стены сложена достаточно крепкими и удобными для лазания породами с большим количеством трещин. Пройдя стенку, выходим в скальный желоб. Скалы сильно заглажены, трещин мало. Применяем короткие крючья, но даже они входят не на полную длину. Скалы прочные, лезется надежно. Жолоб выводит на небольшой скальный гребешок, подводящий нас к 25-метровой стенке крутизной 80 градусов. Скалы отслаиваются крупными блоками, и прохождение стенки представляет несомненную трудность. Выходим на довольно крутую полку с множеством свободно лежащих камней. Очень осторожно проходим ее, подходим к нависающей стенке. Она проходится по ходу справа по отвесному внутреннему углу, образованному огромным отколом. Длина угла 25 метров, лазанье очень трудное, мало надежных зацепок. Далее движение продолжается по крутой осыпной полке, крутизной 50 градусов, подводящей подплитообразные скалы, крутизной 55 градусов и длиной 20 метров. Идем вертикально вверх, по направлению к отколу. Скалы очень сложные, зацепки заглаженные. Потом по наклонной полке, образованной отколом, проходим немного влево и выходим на бараньи лбы. Опять пошли мраморизованные известняки с разрушенным слоем. По навешанным накануне веревкам с применением зажимов проходим участки маршрута. Вперед выходит связка Смирнов-Шевченко. Лазание по бараньим лбам сложное, приходится идти в галошах. Первый идет без рюкзака. От места закрепления последней перильной веревки проходим вверх 40 метров, крутизна 70-80 градусов. Лазание средней трудности, но утомительное, так как хороших зацепок очень мало. В отчете описано множество стенок, на которых плохо держат даже резиновые галоши. На маршруте участникам восхождения приходится преодолевать внутренние углы, гребни, пробиваться через нависающие карнизы, проходить траверсы, снежно-ледовые склоны, ледовые желоба. Сложным лазанием преодолеваем тридцатиметровую отвесную стенку черных скал, переходящую в верхней части в шестиметровый нависающий участок скал, залитых натечным льдом. Лазание очень трудное, приходится повесить две лесенки. Рюкзаки затаскиваем. За нависающим участком идет 15-метровая отвесная стенка, трещины залиты льдом. Солнце пригрело скалы и начали посвистывать камни. Но мы уже в безопасности, так как вышли из камнеопасного желоба и по снежно-ледовому склону подошли под начало крутого контрфорса, ведущего к основной части стены — зеркалу. Скалы у основания стены сложены из крупных блоков, крутизна 80 градусов. Проходим вертикально вверх 40 метров, выходим на гладкую наклонную плиту. Лазание сложное, но зацепы надежные. Нависающий внутренний угол выводит на полку, сместившись по которой, влево подходим к отвесной стене. Наиболее рациональный путь намечается по неясно выраженному внутреннему углу. На контрфорсе много живых камней. Пройдя контрфорс, входим в скальный кулуар. Он заснежен, местами скалы залиты льдом, крутизна 70 градусов. Кулуар выводит на ребро, ведущее на гребень Абалакова. При выходе из кулуара на ребро соорудили контрольный тур. Гребень Абалакова выводит на вершину. В 16 часов достигаем вершины. Погода очень плохая, идет снег, сильный ветер. С вершинного тура снимаем записку, оставленную группой Бажукова в 1974 году. Оставляем свою записку. Маршрут сначала надо изучить, разбить в голове на участке и пройти его мысленно. Но никто и никогда не знает, какие неожиданности ждут за снежным плечом, за наддувом, за скальным гребнем. Горы всегда преподносят людям сюрпризы. То с их склонов в полет отправляются камни, то все сметают на своем пути снежные лавины, то под ногами вдруг проваливается твердь, и человек падает в трещину или срывается вместе со снежным карнизом. То ветер норовит сдернуть с места палатку. Свои коррективы в планы людей всегда вносит погода. Зачем все это? А вы спросите у знакомых альпинистов.